отравляющих газов поэт не скрывал в поэме Пугачёв, написанной в марте-августе 1921 года. Он сказал всё, что думал по этому поводу. Есенинский Пугачёв, не исторический Пугачёв, писал в статье "Психобандитизм близкий к органам литерадно-партийной деятель Устинов". По мнению новейших исследователей, Непосредственно причастных к гибели поэта это Пугачёв Антонов Тамбовский. Уже весной 1921 года отмечает Хлысталов начался сбор компромата на поэта. Однажды хорошо знающий архивы сотрудник конфиденциально намекнул мне, что в известном деле Таганцева имеет показания на Сергея Есенина и Владимира Маяковского как на участников заговора. Само дело я даже и не мечтал получить. Дело Шатова, кстати, ему также не выдали. Возможно, в провале этой чекистской затеи неизвестно почему и не нашедшие продолжения хлысталов сыграл роль огромный общественный резонанс, вызванный известием о расстреле Николая Гумилева. В этих условиях власти сочли нецелесообразным раздувание Диала Шатовой. Его тихую прикрыли, а Есенина и его друзей отпусили на свободу. Еще одного великого русского поэта расстрелять как контрреволюционера не решились. В Булгаковской Зайкиной квартире среди арестованных чекистами посетителей салона есть действующее лицо, названное автором поэт. Один из гостей именует его Златокудром Аполлоном. Он тоже из бывших, как и большинство героев пьесы. Как зрители узнали в нем, если не Есенина, то во всяком случае намек на обстоятельства салона, Того давнего ареста поэта остается только гадать. Но они его узнали. В 1927 году, когда Зойкина квартира с успехом шла на сценах Москвы, Ленинграда, Саратова, Тифлиса, Симферополя, Ростова-на-Дону, Баку, Риги, Свердловска, вышел роман «Без вранья» Мария Нгофа, также уловившего намек. В этой автобиографической книге он в шутливой форме рассказал, как они с Есениным и Колыбовым попали в чекистскую засаду, как сидели на увянке, представил этот арест как забавное недоразумение. Спектакль "Бхтанговцев" с краткими перерывами его то и дело пытались снять, но из-за бесспорного зрительского успеха вновь возвращали в репертуар. продолжался до весны 1929 года пишет Богдан Гудкова. В 1929 году решением главы реперткома Зойкиной квартиры была окончательно снята с репертуара. Через несколько дней в 10 номере журнала Огонёк появилась статья Роман без вранья плюс Зойкина квартира. Её написал Самсон, лично арестовавший поэта в августе 1921 года. Это был недвусмысленный намёк на причину запрещения Булгаковской пьесы. Разместить эта публикация, да ещё и иллюстрированная фотографиями из секретного архивного дела, не было личной инициативой товарища Пеструхина? Он уже не работал в ГПУ. Не имел доступа к документам, тем более к совершенно секретным, и не мог взять фотографии без самого высокого разрешения, комментирует Хлыстаков. Скорее всего, публикация и сотрудники ГПУ защищали своего засветившегося тайного агента Шатагову. Арест поэта на его квартире был представлен как чистая случайность. провокаторский оттенок дела, нашедший отражение в булгаковской пьесе,